Явление 11. Жадов один. Подумав, да разговаривайте. Не верю я вам. Не верю и тому, чтобы честным трудом не мог образованный человек обеспечить себя с семейством. Не хочу верить и тому, что общество так развратно. Это обыкновенная манера стариков разочаровывать молодых людей, представлять им всё в чёрном свете. Людям старого века завидно, что мы так весело и с такой надеждой смотрим на жизнь. А, дядюшка, я вас понимаю. Вы теперь всего достигли: и знатности, и денег, вам некому завидовать. Вы завидуете только нам, людям с чистой совестью, с душевным спокойствием. Это вы не купите ни за какие деньги. Рассказывайте, что хотите, а я всё-таки женюсь и буду жить счастливо. Уходит. Вышневский и Юсов выходит из кабинета.